Глава двадцать девятая Воскресенье, девятое ноября Малкольм Струан, тяжело опираясь на трости, ковылял через Хай-стрит, направляясь к фактории Струана. Небо затянули облака. С моря дул легкий ветер. День был холодный, и гнетущая его тревога исчезла. Исчезла! потому что он увидел Анжелику и убедился, что она чувствует себя хорошо и выглядит прелестнее, чем когда-либо, хотя она была бледной и не выспавшейся. Он пробыл у нее лишь несколько минут, не желая утомлять ее. Перед ним выселась фактория струанов, а позади нее был виден шпиль церкви Святой Троицы. Он посетил раннюю службу сегодня утром, и помолился за Анжелику и за то, чтобы силы вернулись к нему, после чего почувствовал себя лучше. Но пусть Бог проклянет всех броков на веки вечные, даст мне поскорее убить Норберта и... «Тайпен!» Вздрогнув, он пробудился от грез и оглянулся. Филипп Тайрер спешил к нему от британской миссии. «Извините». «Но мы все просто хотели справиться о здоровье мисс Анжелики». «Чудесно! Она чувствует себя чудесно», — ответил Малкольм. Теперь за спиной Тарера он увидел сэра Уильяма, который наблюдал за ним из окна на первом этаже. Он махнул тростью и неловко задрал руку с торчащим вверх большим пальцем. Министр махнул ему в ответ. Как раз перед тем, как сэр Уильям отошел от окна, он заметил рядом с ним фигуру еще одного человека. — О, это ваш ручной самурай Накама? — Кто? Ах, да-да, это был он. С ней действительно все в порядке? — С ней все очень хорошо, благодарю вас. — Хвала Создателю за это! «Мы все перепугались насмерть», — Филипп Тайрер просиял. «Здоровый, румяный, сильный, он возвышался над струаном, но только потому, что тот теперь ходил и стоял, сутулившись. Вы и сами выглядите гораздо лучше». Хотелось бы, чтобы это было правдой, Филипп. Вдруг Малкольма кольнула зависть, и он спросил резко. «Я слышал... Накама рассказывает вам много всякой всячины. Вам и сэру Уильяму. Улыбка на лице Филиппа погасла. — Да, пожалуй, да. Договоренность была такая, что вы должны держать Джейми и меня в курсе насчет всего, а? — Ну, да. «Да. Но с Эруильем он пытается выяснить политическую обстановку в Японии и... Государственная политика и бизнес?» «Это как две перчатки из одной пары, Филипп». «Может быть, вы заглянете к нам завтра перед обедом?» «Я бы с удовольствием узнал нечто новенькое». Он натянуто улыбнулся. «Будьте добры, передайте сэру Уильяму мои наилучшие пожелания. Увидимся завтра». Он захромал по улице, злясь на себя за желчный тон, до смерти уставший передвигаться таким образом, потом начал подниматься по лестнице фактории в свои апартаменты. Его спина и живот тревожно ныли. «Не больше, чем обычно», — с раздражением подумал он. — Это не причина, чтобы набрасываться на Филиппа. Он просто хотел быть любезным. — Ну да ладно. Немного эликсира, а и я снова буду в полном порядке. Приглашу Филиппа на ужин и... — Тайпен! — О, привет, Джейми. — Малкольм остановился на середине лестницы. — Ты слышал, что океанская ведьма отправляется раньше срока? — Возможно, с вечерним отливом сегодня». «А, а я как раз собирался сказать тебе об этом. До меня дошли слухи, я попробовал выяснить у Норберта, но он сейчас занят. Как Анжелика?» «Прекрасно», рассеянно ответил Малкольм. «Нам следует подготовить почту к отправлению на тот случай, если ведьма и правда сегодня выйдет в море». «Все будет готово», Я заберу твои письма сразу же, как только узнаю, что слухи подтвердились». Джейми нахмурился, заметив, как Малкольм растревожен чем-то. «Пошли кого-нибудь к Анжелике. У нее тоже есть почта». «Ее письмо к его матери, которая писалось и переписывалась, пока оба они не остались довольны». «Хорошее получилось письмо», — подумал он. «Она действительно была в порядке, Тайпен». Обворожительно. Малкольм улыбнулся на миг, забыв о боли, забыв о ведьме. Она выглядела так великолепно, лежа в кровати, свежая, хотя и несколько бледноватая, веселая, внимательная и такая довольная, что он пришел. Она сказала, что завтра к вечеру встанет на ноги, Джейми. Почему бы нам не устроить роскошный ужин здесь, а? Мы и скажем, Дмитрий Бепкот Марлоу, если будет свободен и Полидар. Они оба славные ребята, хотя и убиваются за ней, как щенята. Как насчет Филиппа и сэра Уильяма? Филипп, да, но без сэра Уильяма. Нет, лучше вычеркнуть их обоих. Как насчет графа Сергеева? Он умеет развеселить компанию. Если ты пригласишь его, то тогда непременно придется приглашать всех министров. В этом случае сэра Уильяма за дверью, пожалуй, не оставишь. Ты прав. Сделаем проще. Пригласим их в другой вечер. — Я распоряжусь, — сказал Макфей, радуясь, что между ними снова воцарилась дружба. Вместе они вошли в его комнаты. Их привели в полный порядок после пожара, хотя легкий запах дыма еще оставался. Как быть с Кеттерером? — Он должен охранять наши интересы. Или его здесь не будет. Малкольм сел за свой стол, начал собирать в пачку те письма, которые хотел отправить. Матушка к тому времени уже повидается с губернатором и разберется с ним. «Да». Малкольм резко вскинул глаза, уловив в его голосе странную интонацию. Помолчав секунду, он сказал. «Странно. Мы так уверены в том, что она это сделает». и совсем не уверены в том, что я смогу уговорить ее согласиться на мой брак. — Даже не знаю, что ответить на это, Тайпен, — печально произнес Макфей, — если это вопрос. Малкольм медленно кивнул. Он видел перед собой это волевое, обветренное лицо, крепкое, сильное тело, и спрашивал себя, будет ли и он так же силен, когда ему исполнится тридцать девять. «Через девятнадцать лет». «Ты получил от нее еще одно письмо?» «Да. Боюсь, океанская ведьма не принесла с собой ни одной доброй вести». «О! Присядь, Джейми. Что она пишет?» «Извини. Но...» «В общем, она повторила свой приказ, чтобы я помог доктору Хоугу немедленно сопроводить тебя в Гонконг, подтвердив, что я уволен с первого числа следующего месяца. Можешь забыть об этом. Ты написал ей, как я сказал тебе, что ты подчиняешься приказам Тайпена, моим приказам, а не ее. Да. Хорошо. Я написал ей то же самое. Так что говорить больше не о чем. Твое письмо и мое должно быть рассердили ее. Малкольм закурил сигару и заметил, что пальцы у него дрожат. — Ты никогда не курил? — Нет, попробовал один раз, и мне не понравилось. Выкини с головы всю эту чепуху с увольнением. Какие еще плохие новости? — Я собрал для тебя... всю корреспонденцию и вырезки, когда ты будешь готов их прочесть. Дела кругом идут просто паршиво. Мы потеряли летучее облако. Корабль уже слишком надолго опаздывает Сан-Франциско. Проклятье! Летучее облако принадлежал к их флоту клиперов, один из двадцати двух кораблей. На длинных океанских маршрутах клиперы, трехмачтовые короли морей, были гораздо быстрее, чем неуклюжие пароходы, которым приходилось брать на борт и экономить уголь. Груз его состоял из чая, шелка и пряностей. Эти товары, дорогие сами по себе, теперь из-за войны в Америке поднялись в цене астрономически, особенно если их удавалось сбыть южанам. Страховка не покроет убытков, не так ли? «Боюсь, что нет». Никогда их не покрывало, даже Ллойдовская. Они могут даже объявить это актом войны. Там военная зона. — Ай-я, — сказал Малькольм, — это влетит нам в копеечку. Чертовски жалко команду. Капитаном на нем был Карадок, не так ли? — Да. Должно быть, они попали в ураган. Сообщали сразу о нескольких в районе Гавайских островов, хотя в этом году они пришли позже. Вторым помощником там служил мой двоюродный брат, Дункан МакГрегор. М -м -м. очень жаль. Еще больше расстроенный, Струан бросил взгляд на бюро, где его ждал эликсир. Интересно, не проглотили ли те же штормы и леди Саванны, вместе с юным Педрито Варгашем и нашим заказом на пять тысяч ружей. Рассеянно подумал он. Это напомнило ему. Те пушки в заливе Мирс, они ведь не через нас были проданы, нет? Насколько я знаю, нет, — сказал Джейми. Обычный ответ на подобный вопрос. Оба знали о крупных сделках на поставку оружия с китайскими торговцами, которые всегда представляли правительство Маньчжуров. Что случалось дальше, после доставки грузов в Кантон или Шанхай, было совсем другим вопросом. Малкольм думал, «Я готов поставить 50 мексиканцев против доллара, что они прошли через нас тем или иным способом». Он был посвящен в один из внутренних секретов компании Струана. Существовали зыбкие, дружественно-враждебные отношения между благородным домом и живущими на море белыми лотосами Вуттёями, начатые его дедом и продолженные его отцом. — Как быть мне? — Что мне с ними делать? — спросил он себя. И вдруг Иокагама разом смертельно опротивила ему. и его охватило страстное нетерпение принять мантию и все секреты его деда и встретиться с матерью лицом к лицу. — Через неделю. — Или чуть больше, — пробормотал он. — Тайпен? — Нет ничего. — Что еще, Джейми? — Джейми... начал обычную летанию о падении цен на товары, которые они продавали, и о повышении цен на товары, которые им приходилось покупать, о прибавке за риск, который требовали их матросы. Многие из них были англо-американцами по происхождению, и их насильно вербовали на бродяжничающие, мародерствующие военные корабли как севера, так и юга. Я мог бы продолжать вечно, Тайпен. Россия и Франция опять лезут в драку, поэтому Европа опять сидит на пороховой бочке. По всей Индии мусульмане и индусы убивают, режут друг друга, сжигают посевы. Весь мир сошел с ума. Он нерешительно помолчал. «Более срочное. Банк «Виктория». Снова написала о долговых обязательствах за нашей подписью, которые они имеют. Срок оплаты истекает. Я все это знаю. И они могут идти к черту. Этот банк под каблуком у Брока. Они спустили нас в сточную канаву, финансируя финт Брока с гавайским сахаром. Они открыто намерены разорить нас. Пусть все они катятся к чертям собачьим, голосом алкальма сел. В животе разрасталось дерево боли. Я, пожалуй, закончу сейчас всю эту бумажную работу, на случай, если ведьма уйдет с отливом. Почему ей приказали обернуться так быстро? Джейми подумал мгновение, потом пожал плечами. Не знаю. Но я согласен, любая новость, имеющая отношение к Броку. Это плохая новость. Собрание в клубе очень скоро сбилось в обычную, орущую, сыплющую ругательствами злобную массу людей. Атмосфера быстро накалялась, ибо все много пили, много говорили, никто никого не слушал, и всех смыкала друг с другом одна единственная тема. Норберт Грейфорд. Отчаявшись добиться проку, протолкался через толпу из угла бара, где он начал собрание, и направился к Малкольму Струану, который сидел у двери. Джейми рядом с ним. Дмитрий окликнул его: Ну что, конца не видно, Норберт. Чего ты хочешь, Дмитрий? Все будут решать тайпены, как всегда решали. Пойдем-ка, Джейми, ты и. Норберт собирался воткнуть Малкольму еще одну иголку, назвав его юным струаном, но вспомнил очень недвусмысленную ядовитую угрозу сэра Уильяма не провоцировать его на людях или пенять на себя. Больше того, он чувствовал, как письмо Тайлера Брока прожигает ему карман. Он опустил глаза на Малкольма и сказал вежливо. Не будете ли вы оба добры присоединиться ко мне? Пара слов наедине, а? Ты тоже, Дмитрий. Малкольм ожидал, что Норберт просто пройдет мимо с коротким кивком. — Конечно. — Где? — Снаружи? — В моем кабинете, если вам угодно. Они вышли за ним следом. Все держались на стороже. — Это правда? что океанская ведьма отплывает с отливом? — спросил Малкольм. — Да. — Почему так быстро, Норберт? — поинтересовался Дмитрий. — Приказ Тайлера. Норберт заметил, как на лицо струана легла тень при этом имени и улыбнулся про себя. Его временный кабинет находился на первом этаже, пока ремонтировался сильно пострадавший от огня верхний этаж. Главная лестница вся почернела, крыша кое-где провалилась, но дыры были затянуты парусиной. Да, этот сукин кот наделал тут дел. Хотя чего там, пожар есть пожар, такое с каждым случается. По счастью, как я говорил, сейфы остались целыми, и книги тоже, и склад. Он указал рукой на кожаное кресло. Располагайтесь. На буфете стояли бокалы и бутылки. Виски, коньяк, джин, выдержанное вино, шампанское уже на льду. Его китайский бой номер один был тут же, готовый прислуживать им. Их настороженность возросла. — Чего желаете? — Шампанского, — ответил Малкольм. Остальные поддержали его. Он теперь чувствовал себя прекрасно. Эликсир, как всегда, не только приглушал боль, но и ободрял его. помогая держаться так, словно никакого ранения не было. Когда все фужеры были наполнены, Норберт сделал жест рукой слуге. Тот поклонился и оставил их. «Ваше здоровье!» Они без особого энтузиазма вернули тост. Он сел на край своего стола, высокой, худой, уверенный в себе. «Здесь нас никто не слышит!» — начал он. Во-первых, мы, все, кто здесь, мы представляем три крупнейшие компании. Мы должны составить совместную жалобу крошке Вилли, не то чтобы от нее было много толку, и адмиралу. Мы все согласны, что он тормозит дело. Не вижу причин, Дмитрий, почему бы и тебе не высказать ему все. Компании Купера Тилмана здесь есть чего терять, как и нам тоже. В то же время. «Мы должны начать кампанию в парламенте, Струан и мы, чтобы решить вопрос с Японией раз и навсегда. Либо мы раздавим Джаппо и поставим их на место, либо мы уходим отсюда». «Мы не уйдем из Японии», — сказал Малкольм, и Макфей вздохнул немного свободнее. «Мы тоже», — сухо ответил Норберт. «Это всего лишь уловка, чтобы обмануть этих несчастных ублюдков в парламенте». Он взял папку с безупречно аккуратного стола и достал из нее одинарный лист бумаги. — Это тайное донесение из Лондона, прибывшее с океанской ведьмой, от одного из наших тамошних сторожевых псов. Оно датировано 16 сентября. — Это чертовски быстро, — сказал Джейми за всех них. — Мы шагаем в ногу со временем, Джейми, — Тайлер говорил, — чтобы я поделился частью его с вами тремя. Я буду читать. Вчера премьер-министр и лорд казначей частным образом договорились увеличить в следующем бюджете налог на чай на четыре пенса за фунт. Пенни на пинту пива, шиллинг на все бренди и привозные вина, удвоить налог на табак. Они все разинули рот. Удвоить ввозную пошлину на хлопок. — Черт подери! — не выдержал Дмитрий. — Это же сумасшествие! хлопок и табак единственные доходные культуры на всем юге если они сделают это что станется с нашей войной и с вашими чертовыми фабриками в ланканшире у нас нет ткацких фабрик хотя они есть у струана слушайте дальше чтобы заткнуть рот некоторым влиятельным фракциям по обе стороны парламента они собираются отдать приказ о предании огню всех наших плантаций опиума в бенгалии отчаянные платы «Господи Иисусе!» Струан был в ужасе. Джейби побагровел, Дмитрий был в шоке. «Тогда как же мы будем торговать в Китае, черт побери? Опиум за серебро за? парламенту ровным счетом насрать на наш божественный треугольник!» — хмуро сказал Норберт. Как и на Азию, на Китай и на торговлю. Им нужно одно — остаться у власти». «Они хотят насадить вместо опиума чай!» Он убрал лист назад в папку и снова сел на стол, прекрасно сознавая, что трое его гостей дорого бы дали, чтобы удостовериться в правдивости документа и прочитать его целиком. Старик сказал сообщить вам, что у нас есть осведомитель в кругах близких к премьер-министру. Все, что он нашептывал раньше, всегда оказывалось правдой. Я готов поклясться в этом перед Богом. Он справедливо говорит, что нам обязательно нужно убрать эту гнусную парочку к чертям собачьим и побыстрее. Дмитрий! Вы должны надавить на них со своей стороны. Тайлер говорит, все, что необходимо, мы сделаем, и просит тебя сделать то же самое. Договорились? Договорились, кивнул Дмитрий. Господи, я не могу в это поверить. Я верю. Струан поднял бокал, гадая, где здесь кроется ловушка Тайлера Брока. Чтобы им гореть в аду. Они торжественно выпили вместе с ним. Норберт вновь наполнил бокалы. Он повернулся к Струану, и выражение лица его стало жестким. Далее. Все здесь посвящены в нашу дуэль. Мне секунданты не нужны. И мы договорились о среде на рассвете. Сожалею. Но сегодня я отплываю с океанской ведьмой. Сожалею. Приказ Тайлера. Поэтому среда отпадает, я при... Зачем откладывать? Света и сейчас довольна. Слова вырвались у Малкольма прежде, чем он смог остановить их, и он был доволен, что отреагировал так быстро и твердо, хотя ему вдруг показалось, что в голове его вот-вот лопнет что-то. Молчание становилось гнетущим. Джейми побледнел. «Не сейчас!» — с блестящими глазами и пряча довольную усмешку. Норберт повернулся к Джейми и Дмитрию, официальным секундантам. — Я предлагаю отложить дуэль, согласно джентльменскому соглашению, до времени моего возвращения, примерно через три недели, а? — Потом она может состояться хоть на следующий день, когда угодно. — Это более удачная идея, Тайпен, — сказал Джейми, — да? Через мгновение натянутая струна в голове струана ослабла. «Прекрасно!» — сказал он, не обрадованный, не разочарованный, просто довольный, что еще раз бросил перчатку. Он не заметил, как Дмитрий и Макфей скрыли свое облегчение. Они допили шампанское и откланялись. Когда он остался совершенно один... Норберт достал письмо Тайрера и перечитал его. Ладони его покрылись потом. Первая часть касалась информации их шпиона. Письмо заканчивалось «Подымай свою задницу на океанскую ведьму и отправляйся с первым отливом, только ты больше никаких пассажиров. Захвати с собой тайные свои грозбухи». Контракт Джапона, совместную добычу золота и всю наличность, какая есть. Встречаемся в Шанхае, тайно. Туда ведьма и направится первым делом, хотя в манифесте стоит прямо в Гонконг. Морган, я и ты. Как можно быстрее тайна, тайно, чтобы никто не пронюхал. Когда вернешься в Иокагаму... Может статься, что кровать твоя встанет в комнате растреклятого Малкольма Струана. Да и эта его красотка будет облизывать тебя с головы до ног, ежели такое у тебя желание есть. Она скоро тоже пойдет с молотка. Мы только что узнали, что ее отец сбежал и из Бангкока тоже, как и из Гонконга. Опять мошенничество и подлоги. На этот раз на него насели лягушатские чиновники. Они его поймают. Потом суд и гильотина. Лягушатники, они не как наши лилейные Бобби с мокрыми штанами. Миссис шлет наилучшие пожелания.